Мишель задыхалась от чувства вины. Скарлетт не сказала ей двух слов с тех пор, как вернулась накануне домой. Да и сама Мишель избегала разговоров. Ведь она не могла объяснить, почему так расстроена ее возвращением. Не могла извиниться. Так что молчать было проще. Жить вместе в маленьком доме и не замечать друг друга, пока все это не кончится. Она знала, что это неправильно. И хотела рассказать Скарлетт правду. «Но как объяснить внучке, что ты отослала ее в Париж, чтобы помочь врачу с Луны провести сложнейшую операцию – превращение пропавшей принцессы в киборга? Как объяснить, что изобретатель из Восточного Содружества явится сегодня, чтобы подключить прибор к нервной системе девочки, которую он потом удочерит? Девочки, которую 8 лет скрывали в твоем гараже? Как объяснить ей?» что если она обмолвится об этом хоть словом и если позволит этой огромной тайне просочиться наружу, это приведет к тому, что вас обеих найдут, будут пытать и убьют. Нет, она ничего не могла сказать Скарлетт и была вынуждена и дальше притворяться, будто раздражена тем, что Скарлетт вернулась домой раньше, хотя ей хотелось только одного – прижать ее к своей груди. От всего этого было тошно. Но Мишель твердила себе, что все уже почти закончилось. Скоро принцесса уедет, они со Скарлетт будут в безопасности и станут жить дальше, как будто ничего и не было. Она проверила время по пуртскрину. Линь -Гарен должен вот-вот приехать. Если бы вчера у нее было время подумать, она бы отправила Скарлетт в город сегодня, но теперь уже поздно. Поднявшись по скрипучим ступеням, она постучалась к Скарлетт. В комнате послышалось какое-то движение, потом Скарлетт открыла дверь и уставилась на нее. Ненавидя себя за это, Мишель сделала вид, что все еще сердится. Она сказала, высоко задрав в подбородок. «У меня артрит разыгрался от холода. Сегодня я не могу ничего делать по дому. Займись хозяйством, и корову пора подоить». Скарлетт открыла дверь чуть шире и нахмурилась. «С каких это пор у тебя артрит?» Мишель выдержала ее взгляд. «Ты же знаешь, что я не люблю жаловаться, так что я об этом особо не упоминала». «Ты никогда об этом не упоминала», заметила Скарлетт. Мишель вздохнула. Она не хотела затевать новую ссору. «Я знаю, ты не любишь даить корову, но, пожалуйста, просто пойди и сделай это». Скарлетт вскинула руки. «Ты ведь знаешь, что достаточно просто попросить. Я ведь тоже тут живу». «Я никогда не жаловалась, но ты все равно обращаешься со мной, как с избалованным городским ребенком, который чуть что закатывает истерику. Но все, чего я хочу, это быть тут своей, и чтобы ты так ко мне и относилась». На глазах у Мишель выступили слезы. Она попыталась ответить, но не смогла. Скарлетт вздохнула и отвернулась. На ее лице было написано разочарование. Мишель не думала, что может почувствовать себя еще хуже ты права». Наконец, прошептала она. Скарлет бросила на нее взгляд, и Мишель слабо улыбнулась. «Я постараюсь исправиться». Она кашлянула. «Так ты...» «Конечно, я все сделаю», пробормотала Скарлет, глядя на нее уже мягче. «Дай мне переодеться». Мишель смотрела, как внучка собирает рыжие волосы в узел. Звезды! Как она любит этого ребенка, который у нее на глазах превращался в женщину. Она не могла дождаться того момента, когда сможет сказать ей об этом. «Спасибо», — ответила она и пошла вниз по ступенькам. Несколько минут спустя она услышала шаги Скарлетт на лестнице. Задняя дверь скрипнула и закрылась. Не хлопок, но и не особо аккуратно. Не успела она поднести чашку кофе к губам, как в дверь тихо постучали. Она напряглась. «Гарон Линь приехал раньше» оставалось только надеяться, что скарлет его не заметит. Вытерев руки полотенцем, Мишель открыла дверь. Бонжу! сказала она темноволосому человеку, который стоял на пороге. Вы должно быть месье Линь. Он- то и дело беспокойно поправлял ворот тяжелого зимнего пальто и не перестал это делать даже после того, как пожал ей руку, но он широко улыбался, широко, искренне, нервно и восторженно. А вы, Мишель Бинуа! сказал он, хранитель величайшей тайны Третьей эры. Огромная честь с вами познакомиться. Все еще не прияв себя после перепалки со Скарлетт, Мишель с трудом улыбнулась в ответ, шагнула в сторону и предложила ему снять пальто. Со мной живет внучка, и, боюсь, она ничего не знает обо всем этом. Так что я была бы признательна за вашу осмотрительность. Конечно, если бы я не был осмотрителен, уверен, Логан и не поручил бы мне такое ответственное дело». «Уверена, это так. Давайте пройдем на кухню. Внучка занята хозяйством, и у нас есть примерно полчаса, чтобы все обсудить». Мишель снова и снова прокручивала в голове встречу с Гароном. Она сидела на своей кровати, на коленях у нее лежала коробка. Она смотрела в окно на половинку луны за тонкими зимними облаками и не понимала, как вышло, что бесконечно далекая политика и мировые тайны начали иметь какое-то отношение к ее жизни. Она почти не спала. Им со и раньше случалось ссориться, но ни одна из прежних размолвок не могла сравниться с этой. Никогда раньше Мишель не чувствовала, что все безнадежно испорчено. Она дала Скарлетт слишком мало поручений. Скарлетт справилась с делами почти так же быстро, как сама Мишель, и они все еще разговаривали с Гароном, когда она вернулась. Прокралась обратно и подслушала их. Мишель не знала, что именно она услышала, но было ясно, что Скарлетт ничего не знает о принцессе Селене, Но она неверно истолковала услышанное и теперь уверена, что Мишель хочет отослать ее прочь, а Гарон собирается удочерить ее. Мишель не знала, как ей все объяснить – Не знала, как все исправить. «Скоро», – прошептала она. «Скоро все это останется позади. Скоро она придумает, как помириться со Скарлетт». Она посмотрела на коробку, которую держала на коленях, и откинула крышку. Внутри лежала аккуратно сложенная новая толстовка с капюшоном, красная, из мягкого хлопка. Это, конечно, не самый шикарный подарок, но весной, когда растает снег, он придется кстати». Скарлетт любит все красное. Этими своими рыжими волосами она как будто бросала миру вызов. Мишель с нетерпением ждала, когда она сможет вручить ей подарок. На портскрине зазвенел сигнал. Два часа ночи. Пора. Она сунула коробку под кровать. Открыв дверь, постояла минуту в узком коридоре, прислушиваясь, пока не различила дыхание Скарлетт, доносящейся из другой комнаты. Она шагнула вперед и коснулась закрытой двери. «Я люблю тебя, Скарлет, прошептала она в ночной тишине. Затем повернулась и осторожно спустилась вниз, стараясь, чтобы ступени не скрипели. Логан и Гаррен уже приступили к работе, когда она спустилась в бункер. За последнюю неделю принцесса из покалеченного ребенка превратилась в киборга с металлическими частями тела и сложным программным обеспечением, интегрированным в мозг. Мишель помогала Логану, подавала материалы и инструменты, наблюдала за показателями жизнедеятельности. А в остальное время старалась смотреть в сторону. Она не была слабаком, но это даже для нее было слишком. Логан кивнул ей. Они с на оба были в масках, и Мишель тоже надела маску, прежде чем подойти к операционному столу. Принцессу перевернули на бок. Логан держал медицинский портскрин и лазер аккуратно сплавлял надрез в задней части ее шеи. Они уже закончили подключение к ее спинному мозгу прототипа, который привез Гарен. Значит, до конца операции минут сорок, не больше. А потом настанет ее очередь. «Как она?» – спросила Мишель, бросив взгляд на металлическую руку и ногу принцессы. «На удивление хорошо», – ответил Логан. Ее тело адаптируется к новым протезам и проводке лучше, чем я надеялся. Думаю, худшее позади. Разрез на шее стал уже почти невидимым. Остался только бледный шрам, но и он со временем исчезнет. Готово. Давайте перенесем ее обратно в восстановительную камеру. Они сделали это вместе. Принцесса была хрупкого сложения, но теперь с новой ногой и рукой весело гораздо больше. Погрузим ее обратно в стазис? Спросила Мишель. «Нет», – ответил Логан, – «мы ее разбудим». Мишеля каменела. «Как? Сегодня?» «Я думала, она будет готова лишь через неделю, если не больше». «Через неделю она будет готова к путешествию», – сказал Логан. Он склонился, чтобы подключить датчики к голове принцессы. Всю неделю после каждой операции датчики приходилось снимать и заново устанавливать. Но будить ее мы начнем уже сегодня. Делать это нужно медленно и постепенно. Ее нервная система и так пережила немало потрясений. Так что я постараюсь сделать этот переход максимально плавным. «Значит, она будет в сознании всю следующую неделю?» – спросила Мишель. Этого она не ожидала. Проснувшуюся девочку нельзя держать в бункере, но и забрать домой она ее тоже не могла. Логан покачал головой. «В сознании, но все еще под действием медицинских препаратов. Пройдет пара дней» прежде чем она начнет различать окружающие, Гарен согласился остаться с ней и начать восстановление мышечной ткани. Восстановительная камера справилась с задачей, а новая система корректно подключена к ее организму. Так что я надеюсь, что она сможет выйти отсюда через неделю. Выйти. Столько лет прошло. И теперь принцесса будет заново учиться ходить, разговаривать и находиться в сознании. Мишель шагнула ближе и вгляделась в лицо девочки. Каштановые волосы были испачканы гелем, которым она питалась с трехлетнего возраста. Лицо выглядело осунувшимся, тело было гибким и стройным. Мишель надеялась, что Гаран будет хорошо заботиться о ней, когда заберет в свою семью. Она ведь еще ребенок, а на ее плечи уже взвалили столько надежд и ожиданий. Мишель вдруг стала жалко ее. А еще она поняла, что будет скучать по ней, по этой девочке которая доставила ей столько хлопот, и так долго была неотъемлемой частью ее жизни, а теперь уедет, так и не узнав даже имени Мишель, которая так долго о ней заботилась. Все в порядке, пробормотал Логан, глядя на портскрин, подсоединенный к восстановительной камере. Приступаю к процедуре пробуждения. Она проснется через несколько минут, но еще раньше мы увидим признаки жизни, не зависящие от механизмов. В основании подвесного резервуара послышалось гудение. Девочка не двигалась, ни вздоха, ни движения. Мишель посмотрела на Гарона, который жадным любопытством наблюдал за ребенком. «Как вы ее назовете?» – спросила она. «Как назовем?» «Вы ведь не можете звать ее Селеной. Вы уже выбрали ей другое имя». Гарон выпрямился, в его взгляде читалось недоумение. «Я об этом даже не подумал». Мишель права. Сказал Логан, не отрываясь от портскрина. «Если она останется тут, на земле, ей будет нужен новый ID-чип, а еще нужно сочинить легенду о ее семье и какую-нибудь правдоподобную историю о том, как она стала киборгом, чтобы отвести любые подозрения. У меня уже есть идеи, но вы, как ее будущий опекун, можете придумать имя». Гаррон посмотрел на девочку и нахмурился. «Я не очень в этом разбираюсь. Имена для наших дочерей выбирала жена». «Не думаю, чтобы у меня были какие-то соображения по этому поводу». Мишель сказала. «Кажется, у меня есть идея». Логан и гаррон посмотрели на нее. «Что, если назвать ее Золой?» Они молчали, неуверенные в том, что поняли ее. Тогда Мишель объяснила. Это простое имя, но в нем скрыта определенная сила. А еще это отсылка к ее истории. Она побывала в огне и возродилась из пепла, из золы. Они все посмотрели на девочку. «Зола», — сказал Логан и повторил. «Зола». «Мне нравится». «Мне тоже», — согласился Гаран. «Зола линь». Мишель улыбнулась, радуясь, что они так легко согласились. Выбор имени для ребенка — не то решение, которое следует принимать в попыхах, но она чувствовала, что это имя идеально подходит. И теперь у принцессы есть свой символ. Имя, которое Мишель дала ей, как прощальный подарок, пусть даже она никогда не узнает об этом. Зола, угли, пепел. Мишель надеялась, что какая бы сила ни помогла этому ребенку выжить в огне многие годы назад, она все еще остается с ней и продолжит гореть ярче и ярче, пока не станет такой же яркой, как восходящее солнце. Принцессе понадобится сила, чтобы справиться с тем, что ждет ее впереди. Мишель положила руку на крышку восстановительной камеры прямо над сердцем девочки. И в этот момент экран мигнул. Удар сердца. И через 10 секунд еще один. И еще. Нервы у всех были напряжены до предела. Мишель склонилась ближе. Стекло запотело от ее дыхания. «Привет, Зола!» прошептала она. «Рада, наконец, познакомиться с тобой». Как будто услышав, что ее позвали по имени, девочка открыла глаза.